Все давая последние клятвы в надежде остаться нежным хотя бы до завтра, нарушая всю цепочку порогов, И замытый круг развали на прочах пестрые ленты и нити Не тяни уже не больно бесконечные провода ты или я Какой вектор направлен на истощение Все поглощение, истинный шанс бы спастись от нее Раша фото слажных замыслов обрывает веревки на шее Ее глупые помыслы зависли на небе когда ноги связаны как ухватиться руками когда пальцы в ожогах и не отмываются устать и припасть к земле обнимать руками все самое близкое самое родное равновесие поднятые веки и обреченный взгляд назад думаешь это был твой последний шанс да это был он На берегу обрывает провода, пока я берегу Вычерпывал ложками тебя и кусочки прошлого Манит пустота мимо меня, видимо, разные на вечно синих волна Кто-то больше не может терпеть Время замедляет свой век, а я нет Все мимо меня, картинки, море, небо, города И я, как той зимой, снова сама Я даже не жлюсь, я теперь знаю свой курс Я тороплюсь не потерять мгновение Около линии берега я утопила В Утопии, сказки, бред, сведу все на нет Безжизненные стены рушатся, мир мой открыт Я дышу, я отдыхаю. новый рассвет, а ты нет Я знала, города мало мне, покорить бы небо В тебе подобраться до самых звезд Но где ты теперь? Где ты теперь? Там уже гаснет свет Где ты теперь? Висюш новый портрет Ее жизненные черты лица Пора оставить хорошее, я покоряю новый причал Лишние слова ты кричал, превращал мои глаза горящие в уголь Наигрался вдоволь, знаешь, вернется комом в горле Теперь ты помни, а мир все так же открыт Я к нему также же готова